Лицо Кэролайн исказилось, когда в дверном проходе она увидела бывших подруг, а Тайлер даже зарычал. «Убирайтесь!» — рявкнул он. «Вам незачем во все это влезать!» Мередит не обратила на него ни малейшего внимания. «Стефан, можно с тобой поговорить?» «Минутку. Ты не собираешься ответить на ее вопрос?» «Что я взял?» Стефан полностью сосредотачивался на Тайлере. «Конечно. Я отвечу на ее вопрос. Сразу же после того, как отвечу на твой». Мясистая ладонь Тайли разжалась в кулак, и он выступил вперед. «Одно движение, Сальваторе! И ты труп!» Несколько парней заржали. Бонни открыла было рот, чтобы предложить Мередит отсюда убраться, но вместо этого она четко произнесла «Мост». Все тут же на нее посмотрели. «Что?» — спросил Стефан. «Мост».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 что собирается поехать в пансионат. Нет, она у моста, Мэроди, давай скорее, о боже, теперь мы уже можем опоздать. Слезы струились по лицу Бонни. Мэроди до отказа выжила педаль газа. Машина покачивалась, исхлестываемая диким ветром и мокрым снегом. На протяжении всей кошмарной поездки Бонни всхлипывала, судорожно хватаясь пальцами за переднее сиденье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 Являл собой невразумительную массу отдельных досок и брёвен. Поручень на одной его стороне начисто пропал, и обшивка тоже не выдержала напора, словно отодранная гигантской рукой. Внизу тёмные воды бурлили на тошнотворной грудой обломков. И к этим обломкам примыкала полностью скрытая под водой машина Мэтта. Мереди тоже орала, но она орала на Стефана. — Нет, ты не можешь туда броситься! — Однако Стефан даже не обернулся. Он нырнул туда прямо с высокого берега, и воды сомкнулись над его головой. Все воспоминания Бонни о следующем часе оказались милостиво замутненными. Она припоминала, как они с Мерзит все ожидали Стефана, пока шторм бесконечно бушевал и бушевал, припоминала, как ее внимание почти отключилось к тому времени, когда сгорбленная фигура заковыляла из воды.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 Эта кукла совершенно точно никогда не была жива. И она определённо не была жива теперь. Бонни подумала, что просто глупо так её тискать, пытаясь заставить воду выйти из её лёгких. И всё тому подобное. Восковые куклы не дышат. Бонни помнила лицо Стефана, когда он наконец сдался. Когда Мередит боролась с ним и кричала что-то о целом часе без воздуха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 Потому что позднее Стефан не собирался ни о чём им рассказывать.